Люди засиживались за долгими приятными обедами или собирались там между трапезами попить чаю или кофе и поговорить, и посмеяться. Заслышав смех, голоса или детскую возню, Гарриет и Дэвид у себя в комнате или, скажем, спускаясь по лестнице, брались за руки, улыбались и светились от счастья. Никто не знал, даже Дороти, «Только не Дороти, что Гарриет снова беременна». Люку было три месяца. Они не хотели, чтобы Гарриет забеременела еще хотя бы год, но так получилось. «Могу поклясться? Эта комната располагает к зачатию», — говорил со смехом Дэвид. Их приятно мучила совесть. Лежа в кровати, слушая, как маленький Люк возится в соседней комнате, Они решили никому не говорить ни слова, пока не разъедутся все гости. Когда Дороти узнала, она опять долго молчала, потом сказала, «Что ж, я вам понадоблюсь, верно?» Она понадобилась. Беременность, как и предыдущая, была нормальной, но гарет было тяжело. Ее тошнило, и она думала, что... Не изменяя намерением начет шести или восьми или десяти детей уж точно постарается, чтобы между этой и следующей беременностью получился хороший перерыв. До конца года Дороти любезно оставалась в их доме, возилась с люком и помогала шить занавески для комнат третьего этажа. К Рождеству Гарриет опять стала огромной. Она была на восьмом месяце и потрунивала над собой из-за размеров и неповоротливости. Дом был полон народу. Все, кто приезжал сюда на Пасху, приехали снова. Все признавали за Гарриет и Дэвидом талант к таким вещам. Приехала двоюродная сестра Гарриет с тремя детьми. Она слышала про чудесное пасхальное веселье, растянувшееся на неделю, Приехал коллега Дэвида с женой. Рождество продолжалось десять дней, и один пир сменялся другим. Младенец лежал в коляске в большой комнате, и все суетились вокруг него, а дети таскали его на руках, как куклу. Ненадолго приехала и Дебора, сестра Дэвида, спокойная и привлекательная девушка, которая вполне могла показаться дочерью Джессики, а не Молли незамужняя, хотя у нее были, по ее словам, близкие попадания. По своему общему стилю она так далеко стояла от прочих гостей простых британцев, как они сами себя звали, сравниваясь с Деборой, что эта разница стала расхожей шуткой. Дебора всегда жила в богатстве, досадовала на неопрятную надменность материнского дома и терпеть не могла большие скопления народу. Но и она признавалась, что праздник показался ей занятным. Двенадцать взрослых и десять детей. Заходили и соседи, которых приглашали. Но атмосфера родственного сборища была плотной и выталкивала их. Гарриот с Дэвидом торжествовали. Их упрямство, которое все ругали и высмеивали, сотворило чудо. Им удалось объединить этих разных людей и заставить их понравиться друг другу. Второй ребенок, Хелен, родилась, как и Люк, на супружеской кровати. При этом присутствовали те же люди, и снова голову младенца смочили шампанским, и снова все плакали. Люка выселили из комнаты малыша в спальню дальше по коридору, и его место заняла Хелен.